Аукцион проходил в переполненном и душном зале, где не утихал шум. Торги шли довольно вяло, и это раздражало Жоржа, сидевшего рядом с Каролиной, в гуще посетителей. Его раздражала медлительность операций. Не может быть, чтобы столько людей могли интересоваться изделиями из фаянса и фарфора, Уже целый час он наблюдал странный поток белого парижского фаянса, неверских тарелок, японских чаш, северских статуэток. Каждый раз, когда уже, казалось бы, запас посуды и фарфоровых безделушек должен был, наконец, иссякнуть, появлялось какое-то новое изделие, весьма бережно вносимое высоким комиссионером в черной спецовке. И танец цифр возобновлялся. Да такими темпами, до номера 117, очередь не дойдет и до ночи. Жорж, вытянув шею, искал свою картину среди кучи различных вещей, собранных вокруг эстрады, и никак не находил. А может, ее сняли с аукциона? Эта догадка его испугала. Он вздыхал, вертелся, ежеминутно поглядывал на часы. И в конце концов Каролина прошептала. Не нервничай так, Джордж. Но они никогда не закончат. Ужасно скучно. Не говори так. Здесь есть очень миленькие вещицы. Посмотри хотя бы на эту коробку для чая. Он удивился, насколько Каролина умеет владеть собой. Ну, конечно. Комода ей хотелось намного больше, чем ему картины. Чтобы как-то убить время, он стал записывать предлагаемые суммы на полях каталога, как это делали соседи. Наконец, после молниеносной распродажи многочисленных блюд индийской компании, эксперт по старинному фаянсу и фарфору уступил место одному из коллег, и началась распродажа мебели. Во время первых весьма жарких торгов Каролина сдерживала нетерпение. Но когда два комиссионера внесли на эстраду комод в стиле Людовика XVI и поставили его на самом видном месте, щеки ее порозовели, ноздри задрожали. а Окаменев на краешке стула, она каждую секунду готова была выпустить коготки и броситься в бой. Описав комод в нескольких словах, мэтр Блеро возвестил «Начнем с двух тысяч!» Каролина не успела произнести и слова, как уже дошли до двух Предложения сыпались одновременно со всех сторон, уполномоченный оценщик и оповеститель едва успевали их засекать. Глаза их бешено метались влево-вправо, как шарики, Торопясь, они захлебывались. 2660! У меня слева! Нет, не вы, мадам из первого ряда, а месье позади вас! 2670! 75! крикнула Каролина, но голос у нее сорвался, ее не услышали. 75! повторил Джордж громко. Она взглянула на него с благодарностью. «Две огласил уполномоченный оценщик. 720, сказал Джордж. Вцепившись в руку мужа, Каролина шепотом его подбадривала. Ему очень хотелось порадовать ее победой, но попались неуступчивые противники. На трех франках он осмотрительно отступил. В то время, как торги продолжались без него, Каролина прошептала, «Ты действительно уверен, что мы не сможем продолжать?» «Да, любимая», — ответил он, — «это было бы глупо. У меня нет в банке таких денег, а следующий месяц будет трудным. Ты же хорошо это знаешь». Молодая женщина глубоко вздохнула, взгляд ее погас, Комод купил за 3550 франков какой-то толстяк с красным лицом, который, конечно же, не заслуживал такой вещи. В ту же минуту Джордж почувствовал странное облегчение, словно ему удалось избежать опасности, угрожавшей непосредственно ему. Он взял безвольно повисшую руку Каролины и поцеловал ее. «Не грусти!» Мы найдем другой, когда крепче станем на ноги, — успокоил ее он. Она заставила себя улыбнуться ему и храбро попыталась заинтересоваться судьбой столика для игры в трик-трак, за который спорили две дамы. Одна в бобровом, а другая в выдровом манто. Через 10 минут выдровая манто победила. Побежденный бобер сник на своем стуле, и его мех потускнел, в то время как мех победителя, казалось, заискрился еще больше. Мраморный бюст вызвал спор между экспертом, утверждавшим, что это изображение Марии Антуанетты, и каким-то покупателем, который не узнавал лицо королевы. Раздраженный репликами покупателя, оценщик воскликнул «Даю голову на отсечение, что это она!» В ответ на остроту в зале послышался смех, и аукцион продолжался, подстрекаемый его возгласами. 800 франков ⁇ исключительный случай! За эти деньги вы не купите даже гипсовый бюст! 830 справа ⁇ 50... Каролина набила цену до 875 франков, и Жорж испугался, что она будет набавлять и дальше. Но говорила она без уверенности, скорее из желания развеяться, чем купить. В конце концов, Бюст словно с досады купил тот самый мужчина, который отрицал его сходство с королевой. Беря квитанцию, он снова проворчал. «Это не Мария Антуанетта!» Жорж пожалел королеву, попавшую к человеку, который отрицал ее титул. Жаркие баталии вызвали также круглый столик в стиле ампир и столик-консоль в стиле Людовика XV. А затем эксперты снова поменялись, и наступила очередь картин. Джорджу показалось, что воздух в зале наэлектризовался. Несколько светлых слащавых картин французских живописцев XVIII века которые были поданы в начале, словно легкая закуска, разожгли его аппетит. Настроен он был очень решительно, когда мэтр Блеро объявил «Интересная картина XV века. Фламандская школа живописи. Шествие грешников». Эксперт охарактеризовал повреждение полотна. Комиссионер поднял картину, чтобы показать публике. На этот раз она показалась Жоржу еще более прекрасной, чем накануне. Как жаль, что он не может любоваться ею наедине. Но уже несколько человек из первого ряда поднялись и рассматривали краску через лупу, гладили раму. Очевидно, это торговцы картинами. Рассказывали, что частное лицо не может бороться с их корпорацией, так как... Если один из них интересовался какой-то вещью, они всем скопом финансировали операцию, чтобы потом поделить разницу. Начало было скромным – 2000 франков. Это вселило в Жоржа надежду. До 2800 торги были вялые. Уполномоченному оценщику приходилось просто силой вынуждать публику. Жорж каждый раз спокойно и выдержанно прибавлял по 50 франков. Майор Блеро немедленно его заметил и уже улыбался ему как старому знакомому. Жоржу уже не нужно было говорить или поднимать руку, достаточно было кивнуть головой, и его понимали без слов. На 3200 франков ему показалось, что он выиграл. Когда эта цифра была названа, наступило глубокое молчание. Мэтр Блеро повторил. — Три тысячи двести франков за эту прекрасную картину фламандской школы. Все слышали? Три тысячи двести? Тогда я ее отдаю. Но он не спешил опускать молоток, шаря глазами по залу. — Что он делает? — переживал Жорж. «Он не имеет права так долго ждать! Картина моя!» Молоток медленно опускался. Когда он уже почти коснулся стола, кто-то позади Жоржа крикнул. «Три тысячи триста!» Жорж задрожал от злости и ответил. «Три четыреста!» «Пятьсот!» — воскликнул неизвестный. «Шестьсот!» — ответил Жорж. «Семьсот!» «Восемьсот!» «Девятьсот!» Каролина положила руку на руку мужа. «Жорж!» – прошептала она. «Подумай! О чем? Ты говорил мне, что можешь рассчитывать только на три тысячи франков!» Это замечание обидело Жоржа, тем более, что оно было справедливо. «Я знаю, что делаю!» – огрызнулся он. Он кивнул головой, и уполномоченный оценщик объявил. «Четыре тысячи! — Четыре двести в глубине зала, — сказал оповеститель. — Четыре четыреста у меня справа, — сказал мэтр Блеро. — Четыре шестьсот у мадам. — Четыре снова в глубине. — Восемьсот девятьсот. Цифры менялись так быстро, что Джордж не успевал их осознать. Сначала у него было 4 или 5 конкурентов, «Вскоре осталось только двое, потом только один позади него, слева...» «Шесть тысяч!» — объявил мэтр Блеро. Джордж склонил голову, Каролина прошептала. «Ты с ума сошел!» Но ему казалось, что он никогда еще не был таким нормальным. «Сейчас он должен совершить самую выгодную в своей жизни покупку!» Но эта картина стоит в два, в три раза больше. Главное, не спасовать. Наступило долгое молчание, и ему снова показалось, будто судьба сжалилась над ним. Вот у него за спиной кто-то опять набил цену. «Шесть тысяч двести! Шесть триста!» — ответил Жордж. И он обернулся, чтобы посмотреть, осмелится ли на этот раз кто-нибудь... «Предложить больше». На какую-то долю секунды он потерял связь с действительностью. К сердцу подкатил липкий холод. Позади, слева, за три ряда от него сидели двое стариков, которые так его заинтриговали накануне, во время осмотра вещей, выставленных для аукциона. Старик поднял вверх палец и сказал «6500». Жорж встретил его взгляд, напоминавший взгляд хищной птицы. Ему показалось, что его пронзили насквозь. «Ты видела, кто сидит позади нас?» — шепотом спросил он у жены. «Да», — ответила Каролина. «Но это же безумие! Они одеты, как нищие, и могут платить такие деньги за картину!» «Шесть тысяч месье! Все слышали?» «Шесть тысяч пятьсот! Отдаю!» — сказал мэтр Блеро. «Семь тысяч!» — крикнул Джордж. Старик вздрогнул и наклонился к жене посоветоваться. Очевидно, они колебались. Скорее всего, у них больше не было денег. Но, скривившись, словно от боли, старик сказал «Семь тысяч триста!»